Глава шестая Возможно, ранение Кая на меня так повлияло. Или же мне до сих пор было стыдно за мою попытку вернуться домой, оставив здесь незавершенные дела. Как бы то ни было, я перестал пытаться что-то спланировать. Я просто плыл по течению, отдавшись обстоятельствам. Ждал, когда мне укажут, куда идти. Будь то Захар во сне или профессор Ли наяву. Неудивительно, что я совершенно потерял контроль над ситуацией. Не то, чтобы он был у меня раньше, но, по крайней мере, я хотя бы пытался думать самостоятельно и строить какие-то планы. Когда мы оказались в Чите, то даже в город не заехали. Прямо из аэропорта какой-то незнакомый мне китаец на большом праворольном ленд-крузере повез нас неизвестно куда. Я пытался спросить Ли, куда и зачем мы едем, но та только загадочно прикладывала палец к губам и делала большие глаза. Мне это совсем не нравилось. Может, не стоило быть таким доверчивым? С другой стороны, а что я мог делать? У них был раненый Кай. Они вроде как защищали его. Стоило ли пытаться выведать больше информации? Использовать режим, чтобы определить ложь? Без режима был совершенно уверен, что Ли говорила искренне. В конце концов, она ведь призналась в том, что у них с Захаром было. И вот теперь я еду на машине по тайге, нелегально попав в страну вместе с представителями особых служб другого государства. Едем уже очень долго. В тревожных мыслях я и сам не заметил, как задремал. А когда над головой появилось уже привычное фиолетовое небо, я даже испытал облегчение можно было надеяться на очередные ответы. Снова возвышенность, но в этот раз кругом только нагромождение крупных камней, застывшие потоки лавы и небольшие черные озера в низинах. Захара нигде видно не было. Это обстоятельство вызвало у меня не столько тревогу, сколько раздражение. Не хотелось играть в прятки, хотелось прямых ответов. Вздохнув, я побрел по тропе, которая отчетливо виднелась среди серой каменной тверди. Интересно, кстати, кто ее протоптал и где они сейчас. Как вообще обитают люди на этой стороне? Захар ведь ничего не рассказывал об этом. Действительно ли по эту сторону вечность? Почему-то я думал, что нет. Что здесь есть какой-то подвох. Захар нашелся в паре километров, тогда, когда я уже решил, что этот сон будет пустым. Он сидел на корточках на берегу озера и глядел в свое отражение. Я подошел к нему и тоже глянул на водную гладь. Там, среди темной зеркальной поверхности, было только одно отражение. И я не мог точно сказать, чье именно, мое или Захар. «Не нужно делать то, что вы задумали». — сказал он, не поднимаясь и не оборачиваясь. «А что мы задумали?» — с интересом спросил я, присаживаясь рядом. «Ты же не думаешь, что от меня что-то можно скрыть? Или думаешь?» Его голос звучал странно. Необычно, вроде бы нотки и тембр тот же, но нет его привычных живых эмоций, словно вдруг его голосовыми связками завладел автомат. Даже не пытаюсь. Я попытался улыбнуться. Захар посмотрел на меня. С его глазами точно что-то было не то. Радужка слишком блеклая. Выражение какое-то... Никакое. Будто ему тяжко изображать взгляд. Я поднялся и сделал шаг назад. — Ты себе только хуже сделаешь, — продолжал он. — Да что сделаю-то? — почти крикнул я. — О чем ты? — Отдай то, что тебе не принадлежит, — продолжал Захар, — и убирайся отсюда. Я готов тебя отпустить. Я уже начал догадываться, сделал еще два шага назад. И тут фигура Захара вдруг ярко вспыхнула. Меня обдало жаром. Горящий силуэт поднялся и сделал пару шагов ко мне. За языками пламени я видел, как плавились черты лица. Через несколько секунд передо мной был только оплывший черный столб высотой мне где-то по пояс. Я начал осторожно пятиться назад. С ближайшего холма в воздух поднялся прозрачный слизень, пролетел несколько метров и снова скрылся в траве. «Он не всесилен», — голос Захар раздался прямо над ухом я рывком обернулся. Передо мной снова стоял он, совершенно невредимый, только в этот раз он был более правильным. Такой, какой надо взгляд и цвет радужки. Никакой натужности. — Какого фига это было? — спросил я. Он застал меня врасплох. Захар вздохнул. Пришлось отбиваться. Жаль, что наше время почти закончилось. — Он «Это та самая штуковина, да?» — спросил я. «Которая устроила в этом мире вот это вот все?» «Одно из его проявлений», — кивнул Захар. «Не самое сильное. Он пытался взять тебя наскоком. Думал сбить с толку. Продержаться до конца времени твоего сна. Но теперь тебе действительно пора». Захар развернулся и направился в сторону холма, над которым парил слизень. «Стой!» Окликнул я его. Подожди, что Ли задумала? Мне это тоже не нравится, ответил Захар, не оборачиваясь. И в этот момент сон стал терять реальность, расплываться. Я провалился в черную темноту без времени. А когда проснулся, помнил только странные обрывки нашей встречи не было того ощущения ясности, которое обычно сопровождало те сны, в которых мы встречались с Захаром. Я был один в салоне, на заднем сиденье. Одно из окон было приоткрыто. Налетело комарье, я уже чувствовал, как чешутся руки, эти твари успели как следует закусить мной. На стеклах и сиденьях плясали отблески огня. Я с кряхтением поднялся, дернул на себя ручку двери, та с легким щелчком поддалась. Я выбрался наружу, разминая ноги. Возле нас стояли еще несколько авто. Проселочная дорога уходила куда-то вглубь тайги. «Интересно, клещи активны по ночам?» — думал я с подозрением, разглядывая траву. Я был на небольшой поляне, в центре которой горел огромный костер. Возле костра стояли люди — среди которых я легко узнал и профессора Ли, и водителя нашей машины. Почему-то только в этот момент я вспомнил про книгу. Хлопнул себя по груди, но нет, фолиант был на месте. Ли оглянулась и посмотрела на меня, улыбнувшись. После чего поманила меня ладонью. Я нехотя подошел к ней. Как-то совсем не так я себе представлял нейтрализацию опаснейшего артефакта, из-за которого целый мир был под угрозой. Когда я подходил к огню, то обратил внимание, что на траве вокруг есть выделяющиеся участки. Где-то торчали небольшие, лоские и обветренные камни. Где-то просто трава была темнее. Я вошел в режим на пару секунд. Так и есть. Камни располагались не просто так. Возможно, это была древняя обсерватория, которая отмечала дни равноденствия и солнцеворота, а также расположение некоторых звезд. Что тут происходит? спросил я, когда оказался рядом. С, -с, С. Ли приложила палец к губам, после чего кивнула назад, будто приглашая отойти. Я пожал плечами и сделал пару шагов назад. Профессор вышла из круга и пошла дальше в сторону леса. Я следовал за ней. Так что вы делаете? спросил я. Есть некоторые места, где граница между мирами очень тонкая шепотом сказала китаянка. «Между нашим миром и тем местом, где находится Захар?» также шепотом уточнил я. «Нет», — Ли улыбнулась. «Захар — часть нашего мира и остается с нами. Он разве не рассказал тебе суть своего открытия? О том, что представляет собой темную материя? «Рассказал», — признался я. «Переход информации на другой план — это не путешествие между мирами», — продолжала Ли. «Я про другие миры в классическом понимании многомировой интерпретации Эверетта». «Вот теперь мне стало по-настоящему интересно». «Слушаю внимательно», — сказал я. «Книгу нельзя уничтожить», — продолжала Ли. «Она структурирована на всех уровнях существования, но ее можно отправить в другой мир, в альтернативную вселенную». — Так эта штуковина, — я скептически кивнул в сторону костра, — что-то типа портала? — Когда-то это было древнее святилище. Тут приносили жертвы. В том числе в тот год, когда оно было заброшено, потому что племя, которому оно принадлежало, вымерло от болезни, — Продолжал шептать Ли. — Мы такие места называем темными могилами. И тут есть не просто проход в другие миры, но и стражи, которые могут защитить от обитателей других миров то, что здесь может быть скрыто. Звучит безумно. Я пожал плечами. Похоже на какую-то мифологию. В какой-то степени это и есть мифология, улыбнулась Ли. Какие-то вещи наши предки долго принимали за магию, пока мы не разобрались, как именно они работают. Так, а от меня что требуется? Осторожно спросил я. Поместить книгу куда? Не торопись, улыбнулась Ли. У нас была ограниченная информация об этом месте. Все известные нам черные могилы в Китае не подошли, мы уже провели необходимые исследования. Это же находится в относительной близости от наших границ и по параметрам должна подходить лучше. Но сначала необходимо выяснить она немного замялась, будто бы подбирая слова. «Определить, скажем, проверить, что на другой стороне готовы к диалогу. Это самое важное». «Звучит жутковато», — заметил я. «Ты прав, тут действительно есть чего бояться, неожиданно согласилась ли. Но у нас нет другого выбора, кроме как хотя бы попытаться». «Что они делают?» — спросил я, кивнув на людей возле костра. «Они хотят пробудить стражей», — ответила Ли и тут же пояснила, — «это информационные матрицы погибших тут людей. Надо выяснить их готовность защищать книгу на той стороне». «Ясно», — кивнул я. И в этот момент огромный, в несколько человеческих ростов костер, вдруг погас. Разом, будто задули свечку. Я быстро заморгал, чтобы глаза скорее адаптировались к темноте. Ли схватила меня за руку. — Что-то не так? — осторожно спросил я. — Пока не знаю, — тихо ответила она. — Это необычная реакция. Если совсем честно, мы довольно давно не имели дела с могилами. — Как давно? — Пару тысяч лет. Немного поколебавшись, Ли все-таки ответила. На звездном небе из-за тучи вдруг выглянула серебряная луна стало светло. Я разглядел, что возле потухшего костра стоит несколько столбов, к которым привязаны обнаженные люди. Я не мог видеть их раньше, их загораживали фигуры других людей в темных плащах. Теперь же они расступились и замерли, будто прислушиваясь к чему-то. Меня вдруг посетила неприятная догадка. Если это древнее святилище то ведь в таких местах далеко не только цветочки и нектар приносили в дар древним богам. Как там, сказала Ли? Мы пока не разобрались, как именно оно работает? А что если разобрались, но техника-то осталась неизменной? Я повернулся к профессору. Ее глаза немного остекленели, будто она о чем-то глубоко задумалась. «Если это то, что я думаю, это надо немедленно прекратить», — спокойно, но твердо сказал я профессор промолчала. Она стояла все так же, не шелохнувшись. И тогда я осторожно тронул ее за плечо, и снова Линь никак не отреагировала, а ее тело под легкой курткой было странно твердым, будто каменным. Только теперь я заметил, что вокруг подозрительно тихо. Так тихо, как, наверное, бывает только во сне или в специально изолированных лабораториях. Лини не моргала и не дышала, Ее грудь оставалась совершенно неподвижной. Все остальные люди тоже замерли. Я осторожно отступил назад. Шаг получился совершенно бесшумным. Не треснула веточка, не шевельнулся упавший лист. Пытаясь сообразить, что происходит, я попытался войти в режим и понял, что не могу это сделать. Такое уже бывало, враги находили способ блокировать мои способности». Я огляделся в поисках угрозы и, кажется, обнаружил ее. Она стояла между мной и потухшим костром. Ростом с человека, на двух ногах, с красивой фигурой и даже грудями, но человеком она точно не была. Большая кошачья голова, два огромных зеленых глаза с вертикальными зрачками светились изнутри. На макушке пара острых ушей, развернутых в мою сторону. Поймав мой взгляд, фигура зашевелилась и сделала в мою сторону пару шагов. Наверное, надо было бежать, пытаться спасти и свою жизнь, и книгу. Но я не чувствовал угрозы со стороны этой странной огромной кошки. Наоборот, от нее шло какое-то странное тепло, похожее на ощущение дома. Она подошла вплотную, по-прежнему глядя на меня своими огромными глазищами. Я попытался улыбнуться. «Я видела будущее», — неожиданно сказала женщина-кошка на чистом русском. Мне было очень интересно узнать, что она там видела, но во рту пересохло, и язык будто прилип к небу. «Ты бы остановил это», — уверенно сказала она. «Ты чувствуешь такие вещи. Это хорошо. Это правильно. Почти во всех мирах есть такая поговорка — благими намерениями вымощена дорога в ад» а тебе там никак не место. «Кто ты?» — наконец смог произнести я. «Я?» — грустно усмехнулась женщина-кошка. Гладкий мех красиво блестел в лунном свете на ее крупных грудях. «Я такая же несчастная, заблудшая душа среди множества миров. Наши пути пересеклись, чтобы мы могли помочь друг другу». «Помочь?» — переспросил я. «Да», — уверенно кивнула женщина-кошка. «Одна моя подруга сможет вытащить эту чертову пакость, которую ты прячешь за пазухой из твоего мира. Она может послужить делу спасения другого мира, который для меня важен. Та тварь, которая хотела ее использовать здесь, потеряет такую возможность. А у вас появится шанс». «Что ты знаешь о ней?» — спросил я. «Об этой твари? Кошка протянула лапу с длинными пальцами, увенчанными острыми когтями, и коснулась моей груди. «Меньше, чем ты», — сказала она. Я с тревогой смотрел на ее когти. Такими можно убить одним движением. «Не понимаю», — тихо сказал я. «Ты уже встречался с ней», — сказала она. «Тогда все было совершенно по-другому». Я тут же начал прокручивать в голове многочисленные эпизоды таинственных встреч за последние несколько лет. Их было слишком много. Как же не хватало режима? «Хоть намекни», — попросил я. «Ты не там копаешь», — продолжала кошка. Она провела когтем по материалу моей майки, и он с легким треском разошелся. «Лучше думай о том, чего ты не знаешь. Картина ведь на поверхности». Это старая, даже древняя история. Чем раньше ты сможешь это понять, тем больше у тебя будет шансов на победу. Она приблизилась ко мне. Теперь ее нос почти касался моего, а в ее огромных глазах растворился весь мир. «Нужно будет немного твоей крови», — сказала она, — «иначе стражи не пропустят. Я постараюсь не больно, но рану обязательно обработай, понял?» Я молча кивнул и почувствовал укол боли с левой стороны груди, там, где секунду назад была книга. — Думай, Гриша, думай, — шепнула женщина-кошка на прощание. — Время у тебя еще есть, но его совсем немного. — Почему ты не хочешь помочь? — воскликнул я. — Загадки, загадки, вечно загадки, достало! кошка, которая уже отвернулась и напружинилась, будто готовясь к прыжку, остановилась и снова посмотрела на меня. — Я ведь уже помогла, — сказала она. — А в остальном, то, что вам противостоит, оно ведь тоже имеет право на жизнь. Оно уже доказало наличие воли. Теперь ваши шансы уравнялись. Если я помогу сильнее, это нарушит равновесие между мирами. Она неожиданно снова улыбнулась. «Гриша, я? Это маленький эпизод в твоем приключении. Мы сблизились, чтобы немного помочь друг другу, но это твоя жизнь и твоя судьба». С этими словами она отвернулась и действительно прыгнула, растворившись в воздухе. Луна тут же скрылась за облаком, а лес наполнился звуками ночной жизни. «Тут только добровольцы, Гриша». — сказала Ли, грустно глядя на меня. — Мне тоже это не нравится, никому из нас. Но другого выхода просто нет. — Останови это, — спокойно повторил я. — Не могу, — Ли помотала головой, — не имею права. Есть вещи очень важные, важнее нескольких жизней. Я бы сама тоже пошла на это, возможно, когда-то и пойду. Я почувствовал теплую влагу на груди и животе. Потрогал свежую рану, о которой успел забыть. — Ты не поняла, — так же спокойно сказал я. — В этом больше нет необходимости. В свете заново разгорающегося костра Лид недоверчиво посмотрела на меня. Потом заметила кровь, охнула и подошла вплотную. — Дай посмотрю, — сказала она. Я послушно убрал руку. Быстро к медику, надо обработать и зашить. Зажми пока, чтобы потери крови не было. Повреждена мышца, но вроде крупные сосуды не задеты. Где книга?» Чуть испуганно добавила она. «Ее больше нет», — ответил я. «Ты уверен?» «Гриша, это очень-очень важно». «Совершенно уверен», — кивнул я. «Ох!» — выдохнула Ли. В ее глазах читалось огромное облегчение».